Нил Шюстерман Грязь на наших ботинках. Руки грязные, голова грязная. Танер. Ну нельзя же в таком виде являться в школу. Сами должны понимать. Директор Хаммон откинулся в кресле, возможно, чтобы отдалиться хоть немного от злочасного аромата Тана Бёрджесса. В окне у него за спиной раскинулись звёздные поля в своём непрестанном движении. Точечки света уносились прочь, будто само небо листало досье ученика, не менее придирчиво, чем директор. Вы меня вообще слушаете, мистер Бёрджесс?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 Оушена Клинксмита, искренне считавшего себя личным подарком от Бога благодарному мирозданию. «Мы несем к звездам жизнь», — сообщил как-то Оушен ему, Таннеру, — «а ты грязь у меня на ботинках». Смотреть, как сверкает пятками Клинксмит, было особенно приятно. Директор Хаммонд продолжал копаться в досье, то и дело издавая «ц-ц-ц» и «пфф» по мере чтения. Звук, как от прокола этой шины.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 Пожалуй, самое время захлопнуть рот и просто слушать лекцию или мобилизующую беседу, или проповедь, или аналитический разбор, чем бы там Хаммад не считал своё выступление. Всё равно это ничего не меняет. Предполагалось, что все колонисты на борту сплошь просветлённые индивидуумы, равные друг другу во всём. Однако после шестидесяти семи лет, проведённых в космосе, в стае сам собой выработался порядок клевания. Как и иерархия у птиц.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 продукта почти не хватало. А ведь были и такие, кому приходилось ещё хуже. Танер всё время экономил, чтобы подбросить что-нибудьMarene Басалеес с дедушкой, чья фирма прогорела в ноль. Вот и сегодня Танер собрал кое-каких овощей: картошки, лука, брокколи, составлявших основную часть его урожая, и вышел в полуцилиндр, который высокопарно называл домом. Вполне возможно, думал Танер, На человека постороннего эмбик произвёл бы большое впечатление, но только на чужака, который не провёл в нём всю свою чёртову жизнь. Снаружи он выглядел как испалинская консервная банка, крутящаяся вокруг своей оси, но внутри ошеломлённому землянину предстала бы сюрреалистическая картина. Обычный сельский ландшафт, прилепившийся к внутренней поверхности банки под действием центробежной силы.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 Ты ещё больший придурок, чем я думал, поделился Оушен, увидев Танера в сумку. Таскать жратво босалеем, до да маренин дидуля даже приземление не переживёт. Зачем тратить на него хорошую еду? Оушен, подобно всем честолюбцам, придерживался философии элитизма. Проще говоря, считал, что выживут лучшие из лучших. Кто не всплыл на поверхность, достоин утонуть, полагали они. "Знаешь что?" сказал Оушен. перекидывая мяч одному из своих. Забудь про Басалев. Я тебе продам немного воды за эти овощи. Танер слишком хорошо знал Оушена. Он возьмёт овощи, обоссит ему ботинки и скажет: "Вот тебе вода. Спасибо не надо". Танер стал протискиваться сквозь толпу нехорошо ухмыляющихся друзей Оушена. "Эй, Бёрджес", сказал один из них. "Если не моешься, так хотя бы сходи домой, надень радиционный скафандр". «Только избавь нас от твоей вони!» Таннер припустил почти бегом, стараясь не обращать внимания на их хохот. Входная дверь оказалась не заперта. Мистера Басалея Таннер нашёл на полу. Тот плакал и звал на помощь. Шок, но видимых повреждений нет. Таннер кое-как загрузил старика в кресло. «Завалился по дороге в ванную», — объяснил тот. На кой чёрт тебе ноги, если им больше нельзя доверять? А где Марена? На базаре нашла кое-чего в сарае, решила, что можно продать. Я ей говорил, за такое барахло она ничего не выручит. Но она ей слушать и не стала. Господи Боже, что это так воняет? Это ты, малыш. Извиняюсь. Танер живо опустил руки, хватая скорее ковшен с водой и оботрить ради всего святого. «Да у вас едва на питьё хватает», — напомнил ему Таннер. «Немного вони я переживу». «Ты-то да, а я нет». «Ну, не так уж плохо он пахнет», — внезапно донеслось сзади. Он обернулся к Марине. Ей стукнуло столько же, сколько ему. «Четырнадцать». Как и Таннер, она лишилась обоих родителей. И её тоже не любили лучшие из лучших. «Ну, удалось что-нибудь продать?» — спросил старик, — Им арена покачала головой. Это всё моё поколение виновато. Когда твои родители были детьми, мы столько времени потратили, пытаясь научить их выживанию, а вот состраданию научить забыли. Это просто ужас, как они с вами обращаются, вернул Танер. Вы же последние из тех самых первых колонистов, они обязаны вас уважать. Мистер Басалей помолчал, устремив взгляд на свои морщинистые руки.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 С нами полетело горсточка изначальных строителей, сказал он наконец. Вы об этом знали? Нет, Морена придвинулась к нему поближе. Так она оказалась поближе ещё и к Танару. Тот подумал, что можно, наверное, обнять её рукой за плечи, но решил не рисковать. Те, кто присоединился к миссии, были все как один старше меня, достаточно старые, чтобы понимать одну простую вещь: до приморди они не доживут.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 Знаете, что ещё странно, продолжал мистер Бассалей. Дефицит воды. Амбик закрытая система. Здесь всё перерабатывается. Мы похожи на бутылку. Из закрытой бутылки вода никуда не девается. Может, есть течь? предположила Марена. Ну да, подхватил Танер. За эти годы в нас несколько раз попадали метеоры. Старик покачал головой. Да, ну это просто царапины.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 Неделю спустя всё население собралось на городской площади на ритуал ветра. За все 67 лет пути подобное случалось лишь дважды. Первый раз, когда эмбик покинул земную орбиту, и на переднем его конце распустился гигантский парус. Тут же наполнившись солнечным ветром и разогнавшись по судну до скорости почти в четверть световой. Сегодня он развернётся снова. На этот раз в хвостовой части, ловя фотоны их нового солнца и замедляя корабль, будто испалинский тормозной парашют. Таннер притаился рядом с Мареной и мистером Басалеем, который держался на ногах не твёрдо, но всё равно решил стоять во время церемонии. Губернатор Бенбридж возвышался на платформе перед громадной статуей в честь строителей. Могучие фигуры навеки застыли, устремив взгляд в небо.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 Но вместо этого Таннер чувствовал, как его заполняет по самые уши какой-то пророческий ужас. Огромный, раздувшийся, будто солнечный парус. «Отныне и до дня прибытия на планету назначения темой наших уроков будет адаптация к новым условиям жизни». Миссис Марч, учительница Таннера, крупно написала на доске слово «колонисты».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 похожая на игру в шахматы с отцом. Он тогда чувствовал проигрыш хода за три-четыре до развязки. Но просчитать ходы, которые к этому вели, всё равно не удавалось. Как будто интуиция уже что-то видела, а разум всё никак не догонял. И вот сейчас всё, буквально всё, что он слышал о Приморде и конце путешествия, так и вопило, шах и мат, и отчаянно размахивало сигнальными флажками. «Почва там будет скалистой и трудной для обработки»,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 «Прекрасно-то прекрасно!» — прекрасно, возразил ей Таннер. «А вода куда девалась? Испарилась?» За неделю до Приморде всю школу повели на экскурсию в зону Эмбика, которая 67 лет находилась под запретом. Ангар транспортного челнока. В просторном доке красовался крылатый корабль, способный унести в новый мир 400 человек. «Строители предусмотрели всё!» — вещал директор Хамонт, проводивший экскурсию.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 что ему надо взять с собой и что он хотел взять. Таннер всё пытался избавиться от лишнего, чтобы умнять остальное в рюкзак, но оно категорически отказывалось туда лезть. «Если хочешь выжить, брать придётся только еду и воду», — понял он наконец. С Мариной пришло желанное облегчение. Но тут Таннер заметил у неё в глазах слёзы. «Идём скорее», — всхлипнула она. «Дедушка, я вызвала врача, но он не пришёл и не придёт».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 Неужели так просто? Они стремглав кинулись обратно в грузовой отсек, и Танер, задержав дыхание, набрал на клавиатуре: D A R V I N. Сначала ничего не произошло. Потом где-то внутри заклацали крепления. Огромная дверь начала открываться, и в лицо ему ударила волна такой вони, что у обоих подогнулись коленки. "Боже мой, это ещё что такое?" Морена зажала нос и отвернулась.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 Мысли строителей были просты, как и стоящая за ними истина. Если твоя цель подарить звёздам жизнь, нет никакого смысла работать с высшими её формами. Начинают всегда с низших. В плане строителей никогда не входило построить человеческую колонию, сказала Марине. Наша единственная задача на эмбике 67 лет плодить бактерии. Это не мы дорогоценный груз, а наше дерьмо. Но не успели они хорошенько обдумать эти прискорбные новости, как воздух наполнился жуткими звуками. Завыли сирены круготрясения. И на сей раз Таннер тут был совершенно ни при чём. В истории Мбика было только одно настоящее круготрясение. В корабль врезался метеор и столкнул крутящийся барабан на несколько градусов с курса. В результате удара погибли все, кто оказался в неправильное время в неправильном месте, в том числе и родители Марены.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 Они останавливали людей, пытаясь рассказать, что обнаружили, пытаясь предупредить. Никто их не слушал. Наконец им навстречу попался Оушен Клинксмит. «Да что с вами идиотами такое?» — заорал он. «Не стойте, как вкопанные! Бегом к челноку!» Что бы там между ними не происходило, а оставить человека в неведении, Таннер не мог. «Челнок совсем не то, что ты думаешь, Оушен!» — сказал он, стараясь звучать спокойно. «Он не может и никого спасти!» Но у меня есть идея, что, может. Да ты совсем рехнулся. Оушен посмотрел на Танера так, как не смотрел никогда. Где-то в глубине его глаз промелькнуло сочувствие, будто росток человечности пробивался к свету сквозь стоущее высокомерие. Слушай, Бёрджес, мы никогда особо не дружили, но сейчас это всё не имеет значения. Мы все колонисты. Идёмте со мной вы оба. Давайте погрузимся на челнок, и если вы всё ещё захотите спорить,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 Турбулентность при встрече с ними только усилилась. Всё нормально, прокричал губернатор Бенбридж, сидевший в первом ряду. Турбулентность это нормально, волноваться не о чем. Но Оушен всё равно вцепился в режим безопасности мёртвой хваткой. Управляющий глайдером компьютер завалил их на левый борт. Мы поворачиваем к воде, подумал Оушен, может быть даже к океану, в честь которого я назван.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 Он пронзил верхние слои атмосферы, не оказывая ни малейшего намерения замедляться. В баке номер 106 Танер и Марена вцепились друг в друга. Падение на чужую планету, которая неизвестно как и где закончится, было чистым, беспримесным ужасом, под напором которого разум постепенно сдавал позиции. Они ничего не видели сквозь маски, но могли слышать голос, сдавленный голос другого, пытающийся утешить, ободрить. Но вскоре Рёв атмосферы заглушил всё. А снаружи огромный барабан, дымясь, перешёл в фазу свободного падения. Ледяной воздух верхних слоёв постепенно остудил его. Оказавшись в более плотных, заполненных облаками нижних слоях, он выплюнул батарею спалинских парашютов, которые сразу снизили скорость. В баке номер 106 толчок раскрывшихся парашютов утрамбовал Таннера и Марену ещё глубже в зловонную бурую жижу.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 Полный восхитительных отборных бактерий грузовой отсек раскрылся на распашку. Надутые газами канистры лопнули, смрадные нечистоты хлынули на зазубренные скалы, затопив ущелье от края и до края. Бак номер 106 некоторое время кувыркался, а потом треснул, выпуская своё отвратительное содержимое и с ним двоих детей, обретших покой в неглубокой луже слякотной гадости. Сила течения разлучила их. И Таннер принялся лихорадочно шарить в поисках Марены. Одновременно он попытался стереть смазки грязь, но только размазал её по всей поверхности. На одно полное панике мгновение он испугался, что Марену, наверное, сбросило с обрыва, или ещё того хуже, поранило об острый край металлического контейнера. Он сорвал к чертям шлем, не обращая внимания на вонь, от которой живот завязывало узлом, и увидел Марену. Она пыталась удержаться на ногах в луже нечистот, потом упала, слишком слабая, чтобы стоять, плюнула на борьбу и осталась сидеть по пояс в грязи, пока подоспевший Тана не помог ей подняться. Вместе они вскарабкались на первый попавшийся валун, не покрытый липкой пакостью. Он снял с неё радиационный шлем и улыбнулся. "Добро пожаловать на Примордье". Морена улыбнулась в ответ. "Упали", сказала она, "но не сгорели".